Вечер третий. Недалеко есть переулок, до того узкий, что я могу заглянуть в него мимоходом лишь на минуту, но мне довольно и этого беглого взгляда, чтобы рассмотреть, какие люди там ютятся. Сегодня я видел там женщину. 16 лет тому назад она была ребенком и беззаботно играла в саду старого пасторского дома за городом. Старые кусты роз, доживавшие свой век, росли в крифе в кость, а свежие и дикие побеги их перекидывались через дорожку и переплетались с ветвями яблонь. На кустах, однако, виднелись еще кое-где роза. Они, хоть и не отличались уже обычной красотой цариц цветов, все-таки украшали кусты и разливали вокруг благоухания. куда прекраснее их была, по-моему, дочка пастора. Она притащила под кусты маленькую скамеечку и сидела тут баюкая и целуя свою куклу с провалившимися щеками. Прошло десять лет, и я увидел девушку в великолепно убранной бальной зале. Она была невестой богатого купца, Я порадовался ее счастью и часто потом следил за нею тихими вечерами. Увы, мало кто думает о моем ясном всевидящем оке. Прекрасная роза моя тоже росла в крифе в кость, пуская дикие побеги, как розовые кусты в пасторском саду. И среди будничной жизни разыгрывается своего рода трагедия. Вчера вечером я видел в узком переулке Последнее действие одной из таких трагедий. Девушка лежала на постели при смерти. Но злой хозяин, единственный ее покровитель, безжалостно одернул занавеску. — Вставай, принарядись, пугала ты этакая! — грубо крикнул он на неё Добывай деньги, или я вышвыр на тебя на улицу! Ну, живо! — Я умираю. «Дайте мне отойти с миром!» — молила она. Но он поднял ее силой, сам нарумянил ее щеки, убрал голову цветами и, посадив ее у открытого окна, в ярко горящей свечки ушел. Я смотрел на нее. Она сидела неподвижно, уронив руки на колени. Ветер порывисто захлопнул окно, Одно из стекол вылетело, занавеска взвелась над головой девушки, но она не швельнулась. Она умерла. Из открытого окна глядела немое нравоучение, моя роза из пастырского сада.